Глава 14 Начал с того, что забрал все-таки свой бинто-бокс с крыши. Вполне допускаю, что после потопа вентиляцию в здании будут проверять. Затем забрал свои фотоловушки из коридора. На них грабитель наверняка попал. На досуге изучу кадры. Сразу собрал карты памяти отдельно от устройств. Но так ли много я увижу? Почему камера с GSM перестала мне слать фотографии, стало понятно. Бесцеремонно и очень грубо обыскивая квартиру, грабитель ее перевернул. Скорее всего, случайно. В жилище царил неведомых масштабов разгром. Это я оценил даже в темноте. Перевернуто буквально всё: Мебель, посуда на кухне. Даже холодильник не пожалели. Вывалили все продукты прямо на пол из открытой дверцы. Есть в случившемся обыске какая-то безжалостная методичность, отделяющая его от более раннего ограбления. Внезапно в коридоре включилось освещение, что позволило разглядеть масштабы воцарившегося хаоса. Как будто бы тайфун пробрался сюда вместе с тем крупным мужчиной и активно помогал ему, переворачивая вещи ураганными порывами ветра. Попробовал еще раз дозвониться до бесполезной полиции. Без толку. Не иначе как обиделись, что я подал на слишком нервных патрульных жалобу и понизили мой приоритет в очереди на получение помощи. Кажется, мое законопослушное желание сотрудничать с властями подходит к концу. Попробовал даже инспектора Кикучи набрать, раз горячая линия занята. Не взял трубку. Может быть, и вовсе меня заблокировал, решив, что слишком сильно ему надоедаю. Однако зафиксировать все было надо. Спустился ниже к квартире Хагевары Сана и предложил у управдому оценить, что мне тут устроили. Старик попробовал и сам вызвать копов со своей сверхнадежной линии, но даже заявлений о важности звонка на этот раз не получил. Только частые гудки. Вместе с управдомом отсняли бардак на камеру моего телефона. А он своим проводным аппаратом так может? Нет? Ну и не надо критиковать современные технологии. Всё зафиксировав, я занялся уборкой. То, что я собираюсь съезжать, не причина оставлять жилье в состоянии, как после монгольского нашествия. В процессе дозвонился до Хираты, узнать, как там-то дороги. Тот сунул трубку самому парню. Нида, сэмпай, прости, я оказался слаб и не смог остановить того, кто грабил твою квартиру. Глупости, Каэдакун, ты сделал все возможное, и теперь я тебе должен. Попросишь о всём, о чём захочешь. Не то чтобы мне хотелось навешивать на себя долг, даже перед другом, но совесть требовала искупления. Я не должен был рисковать кем-то, кроме себя самого. Я... Спасибо, сэмпай. По паузе, сделанной перед окончательным решением, я сделал вывод, что юноша сомневался. Не думаю, что он попросит меня о чём-нибудь серьёзном. Не такой человек. Простой и бесхитростный. Такого всегда легко обмануть всяким злодеем, таким как Хидео-сан. И я? Нет. Пожалуй, еще нет. Не настолько я еще испорчен темным попутчиком к настоящему времени. Еще в процессе созвонился Смияби, сообщив, что собираю вещи, чтобы съехать как можно скорее из подтопленного района. Очень удачно от нее узнал, что Тика после школы папу сегодня навещала. Я так отцу не попал из-за случившегося. Не без помощи Хагевары Сана, оперативно починившего дверной косяк, снесенный мощным пинком преступника, к позднему вечеру порядок я навел. И вещи собрал. Не так и много у меня пожитков, самое главное в рюкзаке, что попроще в чемодане». Остальное не так жалко и потерять, хотя по возможности заберу всё. Я даже то из продуктов, что получилось спасти, вернул обратно в холодильник, а часть еще и съел. Какие бы катастрофы ни происходили, кушать надо хорошо. Самурайская мудрость гласит, что на голодный желудок не повоюешь. Спал в полуглаза. постоянно просыпаясь от ощущения того, что кто-то возле входа скребется, один раз не выдержал и, прокравшись к двери, посмотрел в глазок. Никого не видно и не слышно. Это все страхи и нервы. Кто бы сохранил спокойствие в моей ситуации? Но есть и плюсы. Хидеусан в таком режиме не запустил свой киносеанс, оставив безочередной исторической постановке, которую затем еще осмысливай. Проснулся, несмотря на обрывочный сон, бодрым, хоть и за полтора часа до будильника. Снаружи только начинало расцветать. В данный момент я понял, что чего-то не хватает. Настолько привычного и обыденного, что перестаешь замечать. Дождь кончился. Небо расчистилось от облаков и радовало прекрасными розовыми красками, порожденными всплывающим из-за горизонта солнцем. Как же мне его не хватало! И света, и тепла. Сделал себе ранний завтрак, соорудил омлет, используя те яйца, что вчера пережили расставание с холодильником. Отлично получилось. Вкусно и сытно. Надо теперь придумать, как до работы добираться. Улицы все еще находится в состоянии филиала итальянской Венеции, «Кажется, даже поглубже, чем вчера, когда автобус отказался ехать. Может быть, у Хагивары Сана резиновые сапоги найдутся? Такие же, как у давешних медиков?» Занимаясь мытьем посуды, в очередной раз почувствовал неприятную тянущую боль в бедре. «Точно, швы! Еще вчера надо было их снять, но все планы спутались. А так ли нужен мне для этого медик?» Осмотрел ногу, и как-то не очень мне понравилось увиденное. Чересчур глубоко нити вросли. Уже все рубцеваться начало. А ведь если учесть то, что на мне царапина заживает удивительно быстро, то и тут надо было поспешить процедуру избавления от нити исполнить. Я, получается, слишком с этим затянул. На всякий случай нашел на ютубе ролик о том, как происходит демонтаж швов. Не так и сложно. Главное про антисептик не забывать, чтобы без инфекции обошлось, и инвентарь продезинфицировать. Прокипятил в кастрюле маникюрные ножнички и пинцет. Самое близкое к медицинским инструментам из того, что у меня имелось. Уселся на чудом вчера оставшийся целым кухонный табурет. Расположил напротив, на еще одном стуле небольшое зеркало. Щедро залил ногу перекисью, даже на трусы немного попало. «Ну, попробуем». Подцепил ножницами один из узелков, ухватил щипцами край нити и потянул. «Больно». Кривясь от очень неприятных ощущений, вытянул первый кусочек шва. «Ерунда в сравнении с тем, что Хидоусан пережил. Потерплю. Это мне за глупость и недальновидность наказания. Сколько раз ведь в больничке был уже. Но нет». Рекомендации взялся исполнять. Ко мне постучали. Настойчиво так. Гости я узнал уже по манере стучаться. Вот же ранняя пташка. И как только через затопленную улицу ко мне долетела. Вздохнув, поднялся с табурета и побрел ко входу в квартиру. Отодвинул задвижку, которую снаружи никаким ключом или отмычкой не вскрыть. Открыл дверь. «Ты опять! Опять! Реально нудист!» Знаешь, одна и та же шутка, повторяемая из раза в раз, перестаёт быть смешной. Для настолько бесцеремонной особы, способной испугать токийского якудзе несколькими словами, сказанными на ушко, она слишком легко смущается. Вот и сейчас кровь к лицу прилила, организовав красной женщине румянец, который можно было бы назвать милым, но только тому, кто с ней еще не знаком как следует. Обычное красное платье она сегодня сменила на брючный костюм того же цвета. Логичный выбор. Не знаю, на чем гостья приехала, но резиновых сапог ей наверняка избежать не удалось, если только она не умеет, подобно шиноби из Наруто, передвигаться по поверхности водоемов. «Потише, пожалуйста, другие жильцы еще спать могут». «Что-то случилось с Сакумайкуном?» «Нельзя так называть господина председателя, знаешь ли?» «Нет, не с ним. Ты что, забыл, что у тебя и родственницы сегодня суд?» «А я не забыла. Приехала, чтобы вывести тебя из зоны паводка. И что я вижу?» «Ты что со своей ногой творишь? Садись обратно, я знаю, как это делается». «Суд не отменили из-за наводнения?» Я был почти уверен, что перенесут заседание на более подходящий день. Стихийное бедствие все-таки. Из-за чего? Из-за легкого дождичка и парочки лужиц? Семейный суд такая ерунда не остановит. Ответить я не смог, так как она, протерев руки антисептиком и инструменты им же, резко взялась за мое бедро. В том смысле, что начала швы снимать. «Ловко действует и правда умеет. Главное, далеко не так болезненно, чем когда я сам манипуляции проводил». «Дурашка ты, экстремал! Надо было давно уже от них избавиться», — выговорила Алая. «А теперь иди, надевай штаны». «Спасибо, Нанасисан, сказал я ей. «На первый раз прощаю», — посуровила женщина. Мне от ее тона стало неуютно. Больше не пытайся узнать или угадать мое имя. Имена дарует власть над их обладателями, потому они и отстой. То, что ты назвал, это даже не прозвище, строчка в базе данных. Вот что. Забудь. То, что красавица в красном еще и слезнула с кончика своего пальца мою кровь, меня совсем проняло. «Жуть жуткая! Она что, вампир? Так не бывает же их!» «Может, тогда прозвище тебе придумать?» Невинным тоном спросил я, не показывая, что меня зацепили ее слова и поведение. «Всегда надо сохранять лицо. Урок, который мне вечно пытались вбить в голову, но закрепился он только с появлением уверенности в собственных силах, принесенной мне личным мистером Хайдом». «Мне оно не нужно. Прилипнет и превратится в имя. Забудь эту идею. Жду тебя внизу. В штанах». Перед тем, как спускаться, перепрятал свое секретное бинто из рюкзака в чемодан. В суд с оружием лучше не соваться, и модель Глока туда же впихнул. На чем она доехала, я понял, спустившись. У парадного входа в здание стоял внедорожник с, ну, очень уж высокой подвеской. Красный, конечно же. Не американский монстр-трак, а обычный пятидверный автомобиль, над которым поколдовали механики, доведя дорожный просвет до максимума. В нормальных условиях, наверное, несколько нелепо смотрится, но вот сейчас оказался кстати. На «Насколько же машин твой гараж?» Протянул я, оставшись неуслышанным. Женщина уже успела занять место водителя, оставив загадкой, как при этом умудрилась не намокнуть. Вообще, идея выйти без штанов не такая и дикая в данный момент. Ноги потом от грязной воды и влажными салфетками протереть выйдет, а брюки только в стирку. Ага, сапоги. Как раз моего размера и дожидающийся меня на пороге подъезда. Обо всём-то она подумала. Натянул защиту на ноги поверх туфель, размер позволяет. Дошёл. И чемодан свой дотащил, умудрившись ни разу не мокнуть. Раз уж везут, надо пользоваться моментом. А машины у тебя всегда красные, потому что красные ездит быстрее. Позволил я себе шутку, некогда сказанную мысленно, когда занял место в кабине. Сомневаюсь, что она поймёт отсылку. это юмор для гиков Ты что дурак? это потому что красный хорошо защищает от демонов не задумывался почему свадебные кимоно всегда имеют красные элементы а как насчет красного чан-чанку на 60-летие мне до него конечно еще невероятно далеко почти полвека тебя так пугают демоны, Спросил я вместо ироничного замечания о том, что по ее подсчетам она несовершеннолетняя. Женский возраст таинственен и не всегда совпадает с паспортными данными. Оказывается, есть дамы и при почтенных годах остающиеся молодыми красавицами. Или я сама демон и обязана носить красное для защиты окружающих от моей темной сути». Зловеще расхохоталась пугающая красотка и вдавила педаль газа в пол. Это она выделывается так. Удержал готовую сорваться с языка шутку о том, что при таких раскладах опаснее всего она будет одетой в бикини. Слишком опасно близко подошел бы к границе флирта. «Нельзя же так по залитым улицам носиться! А если под водой встретится внезапное препятствие...» «Открытый канализационный люк, в который колесо угодит, например. Я поспешно пристегнул ремень безопасности. И так защитой никогда не пренебрегаю. Сейчас просто немного припозднился с ней из-за разговора. Сейчас мы едем за Тикой Тян, — уточнил я, предполагая, что без главной персоны суд не состоится. Все-таки она хоть и несовершеннолетняя, но дееспособная и имеет свое мнение». Скажет, что не хочет быть не идой, а хочет быть айдолом и воспитываться в Сакури Гарден. И все, примут во внимание. «Конечно. Полный сервис. Я обещала, я сделаю, как у самураев заведено. Всем бы так!» Прозвучало, как намек на то, что и я взял на себя обязательства, но пока не исполнил. «Крыть все еще нечем, но это временно». Если статистическая программа, написанная Сандосаном языком из скобочек, не сработает, изыщу иные возможности. Тикутян подобрали у дома Цуцуи. Как раз коротко пересекся Смеяби, собирающийся на работу. В сторону красной угрозы моя девушка посмотрела с легким раздражением, примерно как я на дождь. Не нравится, но стихия неодолима и попросту сметет, если попытаешься стоять у нее на пути. «Будешь хмуриться, морщины появятся, Айдалтян», — пригрозила ей Алая Ведьма. «Не переживай, ты все еще вне конкуренции». Этой неосторожной фразой она только что поставила под угрозу весь мой будущий семейный бюджет. Средства по уходу за кожей такие же дорогие, как и бесполезные. Но попробуй объяснить цуцуи, что ее идеальному лицу в ближайшие лет 30 ничего такого не угрожает, когда накрутит себя. Придется изобрести собственное косметическое чудо. Кажется, Хидеусан проворачивал нечто подобное в одном из снов, еще в эпоху Эду. Только моя афера будет не ради заработка». а для душевного спокойствия лучшей девушки на свете. А вот Тика, по явлению красной, которую я даже мысленно по ней имени называть истерегусь, очень обрадовалась. Без задержек залезла на заднее сиденье и забросала вопросами. «Суд точно просто формальность, а адвокат хороший, а не надо ему профилактически объяснить, почему надо стараться, а куда сестренка пропадала?» Я уезжала из страны по делам. Неохотно ответила демоница на последний вопрос. «В Америку? Вот еще. Что они там понимают в своей Америке? В Китае, Вьетнам, Таиланд, Мьянму. Видишь мой шикарный загар?» «Нет, не вижу. Это потому, что я делами занималась, а не на пляжах торчала. Насчет сюда не волнуйся, родственница». Самурайчик все правильно сделает. Или Сэппуку, если не справится. А вон и он. Ямагата Масонори как раз выходил из своей машины на парковке возле административного здания, куда нас привезла госпожа, оказывается, не юрист. Не разбираюсь в модельном ряде люксовых авто, но, судя по хищным обводкам и широким дискам, что-то дорогое. Подошли к Ямагате Куну. Я коротко, но в рамках норм приличия его поприветствовал, а вот сестренка исполнила полное уважение-поклон, сложив руки перед собой. Я представил ее и адвоката друг другу, используя официальные формулировки. «Прошу вашего благосклонного отношения». Очень тихо, едва слышно пробормотала девочка и замерла, глядя в землю у себя под ногами, не говоря ни слова. «Для меня годичной давности это выглядело бы несколько диковато, но к данному моменту я насмотрелся в достатке снов об эпохе Эда, чтобы понять, сестренка следует аристократическому этикету, насколько может. Не без некоторых огрехов, но их в современном мире мало кто заметит». «Родственница, ты чего притихла-то?» — сказала ей Красная. Достойной дочери самурайского рода не пристало говорить с мужчиной без его разрешения. Так же тихо почти прошептала сестра. «Простите, я не в курсе истории вашей семьи. Ниида были когда-то самураями?» — спросил Ямагата, обращаясь больше ко мне, чем к Тике. «Да, все так. Наш предок достойно пал в битве при Каванакадзиме, выполнив свой долг, как и полагается самураю». Подтвердил я, не желая подставлять младшую, хотя игру то затеяла откровенно не вовремя. К сожалению, его имя затерялось среди воспоминаний о тех, кто овеял себя славой, подобно Ямагата. Но, как принято считать у нас в семье, честная смерть во имя господина есть высшее проявление самурайского долга. Золотые слова — «Нейда Тика-сан, прошу вас, говорите в моем присутствии свободно. Следование традициям важно, но во время беседы с судьей вам потребуется еще и решительность». «Как вам будет угодно, Ямагата-сама», — ответила сестренка еще одним поклоном. А в глазах ее йока и пляшут, по отблескам вижу».